Родители у Сани погибли в автокатастрофе, когда ему было четыре года. Росом под надзором двоюрной тетки. У тетки еще было двое своих сыновей, но к тому времени, как она решила пожалеть и взять на воспитание кукушонка, они уже были совершеннолетними. Родные сыновья удались непутевые, на воле им было скучно, все норовили заработать денег по-легкому. но методы выбирали такие, что вызывали справедливое возмущение государства и общества, и потому постоянно сидели в тюрьме. Саня рос словно в цыганском таборе, таскался следом за теткой по зонам и лагерям до нашего за старшими братьями обноски, очень часто менял школы и не мог получить хорошее образование. Наконец, братьев упрятали на очередную зону всерьез и надолго. Тетка осела поблизости в поселке городского типа, чтобы помогать своим кровиночкам, а Саня начал ходить в школу уже не как придется, а по-настоящему. Когда ему исполнилось 12 лет, он связался с дурной компанией подростков. Подростки были настолько дурные, что в один прекрасный день Саня получил серьезную травму головы. Дети играли, а его в шутку ударили доской по затылку. Слишком сильно. Саня потерял зрение и был вынужден носить очки с толстыми линзами. А еще мигрени. Мигрени стали его постоянными спутниками и вернейшими друзьями. Он не мог спать по ночам. Боль могла скрутить неожиданно, превращая жизнь в настоящую пытку. Но только этого было мало. Судьба словно издевалась над ним. За очки и вечно красные от недосыпа глаза он получил обидное прозвище. Сашка-проклинашка. Одноклассникам нравилось бить и унижать очкарика. В школе его презирали все, от учителей до учеников, даже девочки. Саня скрипел зубами и шептал слова проклятий. Душки очков всегда были сломаны и перемотаны синей изолентой. Тетка охала, когда в очередной раз ее вызывали в школу за драки и обещала принять меры. Саню всегда выставляли виноватым, всегда, хотя он никогда первым в драку не лез, но у него не было друзей и некому было за него заступиться. Он едва не свихнулся тогда, днем страдал от одноклассников в школе, а ночью выл от наступающей головной боли, но однажды уставший от кукушонка тетки насоветовали верную старушку. Та жила на окраине поселка и умела заговаривать боли. Тетка решилась. Она собрала скудную подачку и отправилась на поклон, прихватив страдальца. Старушка, скорее старуха, злющая, седая, одноглазая бабка со страшным бельмом. Она щупала голову Сани когтистыми пальцами и велела тетке выметаться на улицу. Тетка, кланяясь, выскочила. а старуха приказала Сане снять очки, а потом что-то сделала с его головой. Саня тогда в первый раз увидел, как перед глазами летают разноцветные мухи, а потом боль отпустила, и он отключился. Пришел в себя от вонючего на нашатыря, старуха ворчала недовольно. «Вот, притащили же черти, очередной гибрид!» Голова больше не болела. Саня ей потряс, и перед глазами снова залетали мухи. Старуха это заметила и протянула ему его изуродованные очки. — Носи и не снимай! И за языком теперь своим поганым следи! Ты слишком опасный! Саня одел очки, и снова все стало как прежде. Мир вернулся в нормальное состояние. Мельтешающие мухи пропали. Александр вывалился из тайного входа в офисе и, не глядя, обрушил стопку разноцветных папок с ближайшего стола. Ему было не столько больно от потери кусочка пальца, сколько обидно. «Как? Откуда взялось проклятие? В комнату, где он принимал посетителей, без его разрешения не пролетел бы и комар». А защитный контур... Почему он не сработал? Он же выявлял любое проклятие! Любое! Саня успел сохранить зараженный кусочек пальца в банке. А что толку? На его глазах палец истлел, и осталась только маленькая белая косточка. Проклятие быстрой смерти. выполнило свою работу и испарилось, не оставив после себя никаких следов. Тот, кто его сотворил, был настоящий мастер. Этот мастер обрубил после себя все вероятные зацепки. Он оставил Саню с носом и без пальца. А если бы он промедлил? Пять минут и жизнь была бы кончена. И было еще обиднее. Кто это сделал? Как его защита пропустила? Как отомстить? И чего опасаться теперь? Столько вопросов и ни одного ответа. Саня бросился шарить в потьмах в поисках аптечки. Где же она? Он всегда гордился своей предусмотрительностью. И когда строил здания, и когда организовывал беспорядочную работу офисов, и когда лично принимал на работу самых склочных и бестолковых сотрудников. Они были нужны для создания проклятий. и Из каждого он имел хороший доход. Но почему он не подумал тогда, что аптечка может ему пригодиться? Александр, это вы? Послышался женский мелодичный голос, и яркий свет резанул по глазам. Кто-то пришел в офис, и так не вовремя. Саня заморгал, пытаясь привыкнуть, из глаз потекли слезы. Что с вами, Саша? Что случилось? В дверях офиса он увидел одну из новеньких сотрудниц. Кажется, Ирочка. «Белокурая, симпатичная девушка. Сколько ей?» «Кажется, 23 года. Она только после института. Саня рекомендовал взять ее на работу. В офисе было двое донжуанов, и он собирался устроить между ними грандиозную свару за эту красавицу. Полученные проклятием можно было очень выгодно продать». «Вы весь в крови! Я вам сейчас скорую вызову!» «Не надо скорую, Ира!» «Вы не видели аптечку?» «Сейчас! Я такой у шефа! Сейчас!» Она побежала в кабинет начальника. Саня перевел дух и с содроганием осмотрел свою поврежденную руку. Палец он прижег алкоголем и затянул пластиковой стяжкой. «Одно маленькое проклятие, но какое сильное! Словно микроскопический паучок! Какого же цвета он был?» «Любое проклятие имеет свой цвет!» «Вот аптечка! Дайте сюда вашу руку!» Он так увлекся изучением своей руки, что не заметил появления девушки. Он отстраненно наблюдал, как она хлопочет над ним, ахает и причитает. Боль он уже не чувствовал, только небольшое неприятное жжение. Разве это боль по сравнению с мигренью? «Как же это с вами случилось?» А? Он опомнился и сказал первое, что пришло в голову. В шредер палец засунул. Пустяки. Ничего себе пустяки. Вы с ума сошли? А вы что тут делаете так поздно? В свою очередь спросил Саня. Ира замялась. Ну я... Вы так много работаете, а вокруг этого никто не ценит. Самый последний уходите, а все говорят. Вы не ответили на мой вопрос. Я вам пирожков принесла. Выпалила Ира и покраснела. Саша вздохнул. Он все понял. Ира закончила бинтовать его палец и настойчиво требовала, чтобы он шел в травмпункт. «Влюбилась! Еще одна дура! Да что же вы меня все жалеете?» С горечью подумал он. Старался не слушать ее. и Его сейчас волновало собственное будущее, а не мечты и надежды очередной. Нельзя про нее думать плохо. Она помогла. А мысли, они материальны. Лучше оставить ее в недоумении. В офисе ему больше делать нечего. Его место, казавшееся ему еще сегодня таким надежным. Нужно найти того, кто это проклятие сделал, раньше, чем он нанесет следующий удар. Решил он. Он покопался в своем рабочем столе и достал оттуда две пачки долларов. Передал их, остолбеневши от такого количества денег девушке, со словами. «Вот, возьми. Завтра отдашь директору и скажешь ему, что я приказал распустить весь офис на каникулы. Эти деньги – премии для сотрудников. На две недели. Можешь, пока он не знает, стянуть оттуда несколько купюр себе за беспокойство. Я не жадный». «Что вы? Я не возьму. Это же огромные деньги». Ира начала отказываться. «Да мне пофиг!» Саня безразлично пожал плечами. Молча накинул поверх испачканной кровью рубашки ветровку и, не обращая на ее просьбы, покинул офис. Конец второй серии. Продолжение уже завтра. Не забывайте про лайки.